Глава седьмая. Стыдно сказать, но до этого дня я ни разу не летал самолётом. В доме всё есть, доставка работает идеально, даже на работу большинство не ходят. А всё по сети, по сети. Хотя, конечно, по фильмам знаю всю процедуру. И хотя малость волновался, но ни разу не сбился. Ни во время регистрации, ни когда толпой шли к платформе. что потом отвезла нас к самому трапу в самолёт. Уже сидя в кресле и поглядывая в иллюминатор на быстро убегающую землю, начал мысленно возвращаться к тому, что стряслось, перетирая так и эдак. Чувствую, что непоняток стало только больше. Возможно, в Скальгриме не просто крот, там их должно быть немало, как и всяких простых инсайдеров, да ещё и на достаточно высоких постах. Первое. Чип проще было бы п е р е в е с т и в нагрудном кармане на метро, а когда бронированный микроавтобус, это уже как бы намёк на ценный груз. Конечно, можно сказать, что охрана была самая крутая, но это можно повернуть и против тех, кто посылал чип, сразу же предупредив, что поедут такой-то дорогой, а охрана будет такая-то. Да и этот случай. Очень уж легко этот из г е о ц и н т а отыскал мой скайп. А когда говорил, меня не оставляло ощущение, что не только просматривает мою анкету, но и внимательно читает, что обо мне сказали ему из Скальгрима. Самое простое, что приходит на ум. Кто-то, с кем я уже общался, тайком работает на г и о ц и н т или же просто сливает им некую ценную или просто полезную информацию. Хотя все может быть и намного сложнее, но для меня и это уже слишком сложно. Как же это просто и таинственно. Чувствую себя просто неким законспирированным шпионом. Прилетел, вышел из аэропорта и неторопливо пошел по дорожке ближайшего сквера. В какой-то момент ощутил, что в толпе мне сунули в карман нечто. Я сделал еще несколько шагов, хлопнул себя по лбу, ах, какой я забывчивый. И торопливо отправился обратно, так как посадку на мой рейс в обратную сторону уже объявили. Полчаса стремительного лёта, и вот я снова в Москве. Вышел на стоянку таксомоторов, но что-то неладно в датском королевстве. Высыпавшие пассажиры из параллельного рейса расхватали все автотакси, а пока я стоял в растерянности, подкатило такси с живым человеком за рулём. «Садись, парень», – пригласил шофёр, крепкий, ещё молодой мужик, но уже начинающий заплывать жирком от постоянного сидения в мягком кресле водителя. «Ещё не научились точнее распределять машины?» Я сел рядом с ним. «Это женщины всегда устраиваются на заднем сиденье, у них генетика такая. А мы – люди, только рядом с водителем. Это у нас тоже в крови». «Центр облачных вычислений», – сказал я, «хотя встреча назначена в лесопарке по дороге в центр. Но водителю это знать без надобности. Просто попрошу остановить на минутку». «Знаю», – ответил он. «Это за Криорусом?» «Да», – ответил я. «Там хорошая дорога. Последние светофоры сняли. Можно гнать». «Гнать я люблю. Но раньше приходилось то за рулем БТРа, то броневика, то и вовсе на танке. Теперь к р а с о т и щ е Одно сиденье с подогревом и массажем чего стоит». «Тоже люблю комфорт», – признался я. «Обожаю». «Блин, что за мода пошла разбивать такие парки по дороге». что и не парки, а дремучий лес. Он ухмыльнулся. Приходится сбрасывать скорость, а то и автоматика не успевает, когда олень или кабан выскакивают на дорогу. Уже сталкивался? И не раз. И как? Он снова ухмыльнулся. Отделывались взаимным испугом. Я клял их последними словами. Они меня обзывали на своем языке. Дорога стремительно несется к дремучему лесу, хотя на самом деле... Полотно уходит за спину, но всё равно дорога как бы мчит нас в лес. А он надвигается, огромный и тёмный. Таким выглядит. А вообще-то это небольшое зелёное пятнышко на карте столицы. И всё-таки я ощутил беспокойство, когда нырнули в тень и помчались под плотным многоэтажным сводом из толстых ветвей. Ощутил приближающийся холодок. «Не нравится это мне», — проговорил я. По встречной полосе, с той же разрешённой скоростью, мчится автомобильчик с кучей досок на крыше. Явно дачник затеял ремонт. «Я сжался в ком?» — шофёр посмотрел на меня в удивлении. «Что-то случилось?» Автомобильчик вдруг завилял, вот-вот выйдет на нашу полосу. Что чревато, таксист тут же начал сбрасывать скорость. Я моментально крикнул. «Врубай тревогу! Это нападение!» Он всё ещё колебался, но автомобильчик резко развернулся впереди, перегораживая узкую дорогу. Справа и слева исполинские дубы не проскочить. Я оглянулся. Нас догоняет на большой скорости чёрный с тонированными стёклами внедорожник. Резко затормозил в десятке шагов от нас. Дверцы с обеих сторон распахнулись. Выскочили сразу трое с пистолетами в руках, только водитель остался за рулём. Руки на баранке, нога на педали. Дачник тем временем спокойно доразвернулся и не спеша поехал назад. Я успел увидеть, как таксист всё-таки ударил ладонью по красной кнопке. Трое подбежали и остановились, в шагах в пяти от автомобиля. Двое держат на прицеле меня. Третий стволом молча показал шофёру, чтобы медленно вылез. И без всяких глупостей, добавил он, руки держи на виду. «Мне такого не сказали, что и понятно». Спецназовцы сразу видят себе подобных, а во мне ботаника тоже усматривают с первого взгляда. Хотя я вроде бы рослый и накачанный, но чего-то не достает, чтобы меня уважали. Я вылез, весь дрожа и жалобно вспикивая. «Что? За что? Только не убивайте! Берите все, что хотите, только не убивайте!» Один сказал почти весело. «Возьмем». «А тебя даже не изнасилуем. Времени нет. А то бы... Где посылка?» «Что?» – спросил я в непонимании. «А, та штука, что мне передали в компании?» «Да», – подтвердил он. «Где она?» Я сказал с великим облегчением и даже руки чуть опустил. Повернулся к автомобилю, указывая пальцем. «Вон там, на заднем сиденье, в моей сумке. Можете забирать вместе с сумкой». «Сумка нам не нужна», – пробормотал он. «А вот посылочка...» Он открыл дверцу, все заинтересованно перевели взгляд на его склонившуюся спину. «Сумку, конечно, брать не станет, это улика». Слышно было, как раздёрнул молнию и начал рыться в вещах. Я задержал дыхание, сейчас или никогда. В обеих ладонях возникли пистолеты, и я, сомкнув кулаки и чуть сцепив большие пальцы, разом нажал на курки. Малость разведя стволы. Двое, что стоят почти рядом, задергались и выронили пистолеты. Шофер при первом же услышанном за спиной выстреле длинным прыжком метнулся под защиту своего авто. Третий из нападавших начал поворачивать голову в мою сторону. Я выстрелил в него из двух стволов. Он в ответ выпустил целую очередь, но пули ушли в небо. а он завалился на спину, продолжая давить на спуск. Водитель нападавших уже убрал ноги с п е д а р е й а руки с баранки. Высунулся с автоматом, когда только и успел схватить, что значит спецназ, но выстрелить не успел. Пули моих пистолетов звонко били в распахнутую дверцу. С хрустом звякнули и красиво взметнулись осколки стекла. Я даже не успел понять, ранил ли, Он красиво выпрыгнул из авто на ту сторону, ушёл кувырком шагов на пять и ухитрился из этого немыслимого положения выстрелить трижды одиночными, а потом вскочил и успел метнуться за дерево. Мои пули сорвали кору в том месте, куда он прыгнул. Дерево не в три обхвата. Стоять за ним можно только выпрямившись. Я выстрелил дважды, сшибая кору с одной стороны, потом также точно с другой. Но, увы, вроде бы не зацепило. Он как-то слишком быстро выпрыгнул из-за дерева, выкатился на траву и оттуда выпустил длинную очередь. Пули застучали по кузову такси. Я хотел выглянуть, но тот стрелок явно получше, чем я, да и реакция у него должна быть профессиональная. Успеет нажать на курок раньше меня. Потому высунул кисть с пистолетом, И выстрелил несколько раз неприцельно в ту сторону, со злой радостью чувствуя, как звякает металл. А патронов у меня хватит. Я торопливо стрелял по нему, однако гад успел вскочить в машину. Я всадил в неё ещё три пули, но она круто развернулась. Я успел увидеть залитое кровью лицо. Дважды нажал на скобу, и авто с треском врезалось в дерево, не завершив поворота. Почему-то ожидал взрыва, В кино всегда взрываются так, будто шесть бензовозов в одном багажнике. Но там всего лишь скрипело железо в такт раскачивающемуся дереву. Шофёр поднялся из-за пробитого пулями такси. Глаза расширенные, с уважением покачал головой. «Ну ты даёшь. Я как будто снова в горящем кувейте». «Ты цел?» «Абсолютно», – заверил он. «Но как ты их?» «Я бы твои пистолеты заметил сразу. Где ты их прятал?» «Теряю хватку. Теряю». Я нагнулся к одному из убитых. Он застыл мордой в луже своей же крови. Пальцы вцепились в рукоять пистолета. «Это как сказать?» – ответил я. Он спросил быстро. «Ты о чем?» Я зашвырнул свои пистолеты в кусты. Пусть исчезнут там, а не на глазах у водителя такси. А пистолет нападавшего... Высвободил из цепкой хватки, бросил шофёру. Тот поймал достаточно ловко одной рукой, причём точно за рукоять. «Это зачем?» – спросил он в недоумении. «Мне засвечиваться нельзя», – сказал я быстро. «Потому это ты всех уложил». «Понял?» Он спросил, «А ты где был?» «Прятался в салоне», – сказал я. Оглянулся на изрешечённый пулями бок, уточнил. «А потом под машиной». «У тебя внедорожник». Как раз с моим пузом поместился со всеми удобствами. Он охнул, но... Видеорегистраторы уже не ставят, напомнил я. А со спутника здесь под деревьями ничего не увидишь. У них все продумано, так что держись этой версии. В наглую. Он сказал с неохотой, но зато с еще большим уважением. Ну, парень, ты стоишь больше, чем я сейчас увидел. Хорошо, прикрою. Но с меня пиво. «Договорились. Но чего они напали?» «Мы не знаем», — ответил я. «Бандиты, наверное. Какая-нибудь новая ГТА. Увидели, что везёшь пассажира. Решили убить и ограбить. Но ты, пассажира, готов защищать ценой жизни, как все таксисты, верно?» «Хм», — ответил он в сомнении. «Отнял у одного пистолет», — сказал я. «И всех уложил. Как в старое доброе время». Впереди за деревьями блеснул свет фар. В парке блаженная тень, как в Элленском раю. Дешевенький автомобиль двигается осторожно, словно за рулем домохозяйка после трех уроков. Сквозь ветровое стекло я увидел одного человека в пустом салоне. Он остановил машину в шагах в десяти, вышел с осторожностью, лицо бледное. Я увидел, что сейчас снова метнется за руль и даст задний ход. «Погодка к дождю!» — крикнул я. Он вздрогнул, но пересилил себя и заставил себя пойти к нам, хотя вижу, как всего трясёт от ужаса и отвращения при виде трупов в лужах алой крови. «Что? Что здесь случилось?» — я отмахнулся. «Да мелочи жизни. Не обращайте внимания. Как всегда, слово за слово. Так как погодка?» «Давно такой не было», — ответил он заученно на пароль. с весны прошлого века я вытащил из за пазухи конверт и сунул ему в руку езжайте обратно через пять минут здесь будет полно копов ментов и полиции с омоновцами теперь они все бегают бригадами и заносят друг другу хвосты на поворотах чтобы не поскользнуться он ухватил конверт тут же заглянул тем самым выдав что непростой курьер а понимает что за штука там поблескивает на п л а т е р о с с ы п ь ю кристалликов. «Да-да», — ответил он быстро, — «исчезаю». Мы смотрели, как он развернулся и унёсся со всей возможной скоростью. Шофёр сказал за моей спиной, «видать, ценную штуку вёз». «Оружие?» Я пожал плечами. «Сейчас всё стараются приспособить, как оружие». «Так и есть», — ответил он невесело. «Думал, совсем ушёл от этого времени, а оно и тут достало». «Так и живём», – сказал я. «Не скучаем», – согласился он. «Но ты уверен?» «Да», – ответил я. «Я простой, ничем не приметный курьер». «Ну да», – сказал он. «А как же?» «Это сразу видно». «Потому просто прятался», – сказал я. Подробностей даже не видел. Только слышал выстрелы. Так что наши показания вообще не смогут сверить. Он кивнул и уже более внимательно и профессионально оглядел трупы. Кто в какой позе, кто получил пулю раньше, кто позже, и почему этот лежит с раскинутыми руками, а этот скрючился и подтянул колени. Я первый услышал далёкий шум авто. Даже не услышал, а как-то ощутил. Это всё ещё работает мой перевозбуждённый организм, что временно обострил все чувства до такой степени, что вот-вот смогу видеть через деревья.